Глава девятнадцатая Марфа Ивановна поччивала гостей. На столе дымились румяные горячие пироги. Левка ел их и, захмелев, подмигивал красавицы черницы Аленки, Марфиной служки. Думал, из чего бы это нас все потчуют, а как бы не было. Царь на приезде пива-то нам не дал, поставил на Белый город с приставом. Михайло мой, — обстоятельно рассказывала Марфа, — пришел к Москве государить, не в совершенных летах еще был, а всякие чины в ту пору малодушествовались Они отъезжали от одного царя к другому, от царя к вору, к Растриге. Видя то прежним государем клятву преступления, позоры, убийства и поругания, как можно было согласиться быть моему Михаилу государем? Тут Марфа испытующе посмотрела в глаза казакам, внимательно слушавшим ее. — Да что ты, матушка, великая государыня! — старались успокоить ее казаки. — Как же нам без царя можно быть, матушка, без Михайла? Ему же навечно поклялись челом-царюбьем. Марфа умолкла, но ненадолго, и опять полился ее плавный рассказ. А московское государство в ту пору в конец разорилось. Все царские сокровища литовские люди вывезли. Казны не стало, платить служилым людям нечем. Только слезное челобитие бояр в Костроме, вас, добрых атаманов и казаков, архиепископа Рязанского добояр да бояр Шереметьева и других, сломило мое упорство. Благословила я сына царствовать. И Михайло пошел со мной к Москве со слезами. А царство-то превеликое, а порядка в нем никакого не было. Но ниже другое дело. Государство окрепло. Спокойно стал, а сколько трудов царю это стоило, ведомо ли то вам, казаки. И вот бояри говорят, что казаки на Дону, по-старому, не слухают царских повелений, своевольничают, в Азов собираются идти, на сине море. Так вот она куда клонит, поняли казаки. Великая государыня Марфа Ивановна, сказал Левка Карпов, спокойно глядя в глаза Марфи. То неправда, бояре нас оговаривают. Все выдумки. То не мы, а турецкий султан своевольничает. С дону нас согнать похотел. Но то ж ему николи не будет. Мы вот соберем селенок по воле, да как грохнем там под Озовом, и всем турецким сатанам жарко станет. Марфа сказала елейным голосом, «Кушайте, казаки, не горячитесь, пейте воздравия Михайла, а я вам поведаю еще про стародавние времена». «Поведай, матушка, поведай!» — охотно согласились казаки. Хлебнула Марфа квасу хлебного, еще раз внимательно заглянула в глаза Левке, а затем и Афоньке, и снова стала рассказывать им историю, про прежних царей вплоть до ивана грозного а это он иван грозный прервал рассказ левка карпов шубу царскую со своих плеч отдал донскому атаману ермаку он самый великий царь он был казань забрал и астрахань забрал сибирское царство привалило нагаев покорил Улусы Крымский покорил, с Ливонией воевал. — Дозволь нам, царица-матушка, — заулыбался Левка, — в честь царя Ивана Грозного, до да нашего донского атамана, Ермака Тимофеевича, песню тебе добрую спеть. Марфа Ивановна позволила, и казаки запели в полголоса старую песню. И по краю было то море синего, что на устье Донута Тихого, на крутом красном бережку, на желтых рассыпных песках. А стоит там крепкий Азов город, за стеной высокой белокаменной, за земляными раскатами и рвами глубокими, и собашнями караульными. Среди Азова города стоит темная темница а злодейка — земляная тюрьма. И в той было темной темнице, что двери были железные, а замок был в три пуда, а пробои были булатные, как засовы были медные, что во той темной темнице засажен сидит донской казак Ермак Тимофеевич. Складно, зело складно, — сквозь зубы процедила царица Марк. Казаки тогда затянули свою песню повыше. А мимо той до темной темницы случилось и царю идти, самому царю тому турецкому султану Султановичу. А кричит донской казак Ермак Тимофеевич, «Ах ты, гой, еси, турецкий царь, султан Султанович, прикажи ты меня поить, кормить, либо казнить, либо на волю пустить». Марфа сидела спокойно, внимательно слушала казачью песню. Раззадоренные подвыпившие казаки продолжали в полный голос. А турецкий царь Султан-султанович стал спрашивать: "Ой ты гой еси донской казак, а и как ты к нам в Азов город попал?" Рассказал ему донской казак: "А и послан я" из каменной Москвы к тебе, царю, в Азов город. А и послан был я скорым послом, и гостинцы дорогие к тебе вез. А на заставах твоих меня всего ограбили, а мурзы твои, улановьи моих товарищей рассадили добрых молодцев по разным темным темницам. Слушки Марфины двери приоткрыли, Слушают и головами качают. Отлучился донской казак от Азова города, Загулял донской казак по волге матушки: Не явился казак в каменную Москву. Марфа встала, клюку взяла в руку. Лицо ее сразу стало сердитым И сказала Марфа резким старческим голосом, А тут казаки и не складно. Тут песня врет. Кованная медью дверь престольной палаты скрипнула, и оттуда медленно вышел царь Михаил и вслед за ним атаман старой. Опираясь на клюку, к царю подошла Марфа. — По что ж ты не весел, чада мое Михайлушка? — глухо спросила Марфа. — Не спрашивай меня, — ответил раздраженно царь, нахмурив брови. — Не стану спрашивать, — покорно ответила Марфа и снова села на свое место. Старой низко поклонился царю. — Повели же, государь, дать нам немедля свое милостивое царское жалование, свинец до да зелья, и мы, холопы твои верные, положим к твоим ногам ту самую сильную крепость Азов. И тогда Азовское море все будет наше. И Черное море, что царство сибирское, станет нашим. Повели же поскорее брать крепость Азов. Марфа вспыхнула. С умом ли сказано? Царь ответил атаману усталым голосом. Азов крепость будет поруха делу. То нам сейчас не к выгоде. Я требую и повелеваю вам выбить из головы эту дурную затею. Требую отказа от походов и Азова. Войну с султаном накличите, а воевать нам ныне несподручно. Окрепнуть прежде надобно. Царь Грозный взял Астрахань, не унимался атаман. И понаехали к нам купцы с Гишпании, с Венеции, с Хорезмы, Бухары. Караваны повезли с Востока, шелка до да ткани. Астрахань слала им соль, рыбу да икру. Царь Грозный, полон великий, освободил в Казани. Хотел он прикончить с крымским ханством, да не успел. Сидит теперь в Крыму Джанбек Гирей. И нет нам жизни, и от турок нет жизни. Марфа поддержала царя. Нам ли сомневаться в том, атаман, что вы своей храбростью, далекой отвагой Азов возьмете? Но нам от того прибыли не будет, ни время. Еще поляки не угомонились. Свинец и порох вы получите, и награды получите и царское жалова не пойдет вам впрок. А вы стойте на окраине нашей земли крепко-накрепко, но турка не задирайте, слышите? Атаман-Старой упорствовал. Матушка-царица, не мы турка задираем, а он нас. Беда земле русской идет с турецкой стороны Сазова. Но царь, отвернувшись, уже не хотел его слушать. Тогда Алешка-Старой и два казака его отбили царю поклоны, спросили у царской матушки дозволение выйти из царского терема, надели шапки и молча вышли. Оставшись наедине с сыном, Марфа помолчала, потом спросила. — Ну, по что же ты молчишь? По что так долго думаешь? Царь нерешительно развел руками. И тогда Марфа, сверкнув глазами и злобно стукнув клюкой, сказала — Вижу, не договориться нам со слушниками воли государской. Пусть тяжкая опала царская падет на казаков строптивых.